— Я своих людей калечить не дам. Негромко, но так, чтобы все слышали, проговорил Лучезар. — Уж ты, сестра, не серчай. декша Аптахар и Малгона ничего не сказали, но чувствовалось, что отдавать справного воина на растерзание ради какой-то никому неизвестной колдуньи не хотелось ни одному. Волкода, встоявшую правого локтя, к несинке тихо попросил. «Позволь мне, госпожа!» Елень Глуздовна вскинула на него глаза, и он увидел, как сползает краска с ее щек, разрумяненных холодным воздухом и волнением. «Звал, отче!» — осведомился Итерскел, останавливаясь перед вождем. Он и в самом деле был подобен медведю, скинувшему косматую шкуру. Ни капли лишнего жира не портило его тело, наделенного чудовищной мощью. Он красовался. Необъятные мускулы то вздувались на его руках и обнаженном торсе, то подали. Силен! Ох и силен! И наверняка быстро, как куница, тяжелому да неповоротливому не выжить в лесу. Ты сломал шею быку, когда тот выбежал из хлева и бросился на моих внуков. Несколько он распев, точно произнося заклинание, начал корил. Когда мы корчуем лес, ты один поднимаешь пни, которые не могут сдвинуть семеро сильных мужчин. Сокрушишь ли ты человека, утверждающего? будто ведьма, уморившая моего внука, якобы хотела добра. питер Петерскел весело отвечал, — Сокрушу, отче! И стукнул себя литым кулаком по гулкой груди, так что с деревьев снялись вороны. княсинка Елень невольно содрогнулась. В это мгновение она помнить не помнила о знахарке, чью судьбу должен был определить поединок. Только Волкодав существовал для нее. Единственный на свете мужчина, который, которого вот прямо сейчас. Князинка смотрела ему в глаза и отчетливо видела, что спорить с ним бесполезно. — Он убьет тебя, Волкодав. — Не убьет, — сказал Ленн и добавил с полным спокойствием — кишка танка И княсинка Елень поняла не ошибающимся женским чутьем. Он ответил бы ей точно так же, идя один против тысячи, к дракону в пасть или куда там еще, на верную смерть, чтобы только она, дуреха, за него не страшилась и не силилась его удержать. значительность происходившего подняла кнесинку на ноги. Тонкие пальцы силой стиснули плечо волкадава Вот человек, на которого я возлагаю свою веру в неповинность сей женщины! — прозвенел ее голос. — Ступай, и да пребудут в твоем мече солнце, молния и огонь! Вождь киорил, Неожиданно рассмеялся. «Успокойся, светлая госпожа, твоему воину не понадобится его меч!» — сказал он и кивнул лисьей шапке. «Поведай, старший сын, умеющий красно говорить!» «Эти двое не враждуют друг с другом!» — принялся объяснять молодой Ронан. «Между ними нет мести!» Прародителю не будет угодно отнятие ничьей жизни, кроме жизни злодейки. Наш закон велит расстелить на земле цельнотканное полотно и укрепить его колышками. Мы ограждаем полотно тремя бороздами и двенадцатью ореховыми прутьями ибо прародитель создал ореховый куст на пропитание своим детям и наделил его благой силой. Поединщики будут стремиться вытолкнуть один другого за край полотна. Если кто-то из них сойдет наземь одной ногой, мы скажем, он отступил. Если двумя ногами, мы скажем, он побежал, и поймем, что прародитель выразил свою волю. — Уразумел ли это твой человек, светлая госпожа? — спросил вождь. Этерскел стоял подле отца, как бы невзначай, поворачиваясь то правым боком, то левым. На груди у него виднелось пятипалое отметина длинных когтей, знак прародителя или рана, полученная на охоте. княсинка повернулась к волкадаву и вен хмуро буркнул. Уж чего не разуметь. — Тогда, — проговорил вождь, — пусть твой боец оставит оружие у твоих ног и сойдется с моим сыном посредине полотна. Волкодав расстегнул пряжки и положил меч, как было велено, к ногам кнесинки на ковер. Снял с плеча мыша, посадил сторожить. За мечом последовал пояс, куртка, кольчуга, рубаха, а после и сапоги. Спасибо, хоть не потребовали полные наготы поединщиков. Хорюки, между тем, с должным почтением раскатали порядочный Пять на пять шагов кусок необычно широкого небеленного полотна. Вен только Ди удался, а как умудрились выткать подобные не иначе, как с молитвами и на кростных, сооруженных нарочно для этого на один раз. Еще он удивился запасливости у грюнцев. Это ж надо. Все с собой захватили, даже холстину, на случай божьего суда, даже дрова для колдуни Не погуби себя, волкодав, тихо, чтобы один только он слышал, напутствовал его княсинка Он ничего не ответил, только кивнул, слышал, мол, распустил волосы, повязал лоб тесьмой и босиком пошел на середину поляна к уже натянутому, приколоченному за особые петельки полотну и подумал, что закон... Признавший единоборство на полотне, был мудр. Что такое есть нить, сбегающая женской прялки, Как незримое подобие нити судьбы? И что есть тканое полотно, Если не приплетение человеческих жизней, Каким предстает оно с неба оку богов? Волкодав стал молча молиться, Рассказывая богам, за что шел на бой, И вдруг подумал, а если славный бог грозы уже удалился на покой до весны? Но почти сразу в его сознании прозвучал удар грома, да такой раскатистый, что Вен даже оглянулся по сторонам, слегка удивляясь, почему другие его не слышали. Больше всего он боялся сдуру нарушить какой-нибудь неведомый ему ронанский обычай и тем проиграть дело еще до поединка. Такое и случалось. Волкодав пристально следил за Этерскелом, стараясь сделать все то же, что и он, и, по возможности, одновременно. Они разом вступили на гладкое прохладное полотно и застыли, присматриваясь друг к другу. Лисья шапка склонил к земле посеребренный наконечник тяжелого старинной работы копья «Наша Сегванская времен последней войны», — утверждал потом Аптахар, — и принялся вычерчивать бурзды. Молодые парни принесли из лесу пучок ореховых прутьев, стали втыкать сообразно странам света. Было тихо. Галерации Раннаны во все глаза разглядывали поединщиков. Двое мужчин, неподвижно стоявших на полотне, родились, наверное, в один год, но тема исчерпывалась между ними всякое сходство. У одного весело топорщились золотистые кудри, прихваченные на чистом лбу плетеной повязкой. У другого волосы были наполовину седыми и не от возраста. Один похвалялся бугристыми мышцами, Какие получаются от доброй работы, доброй еды, И еще от того, что бывает, когда в жилы выродившегося племени Вдруг приливает свежая кровь. Другой не мог похвастаться и половиной подобной мужской красы. Был жилист, как железный ремень. Один напоминал молодого медведя, вышедшего поиграть, Повыдирать с корнями упругие деревца. Другой смахивал на нелающего очень спокойного пса, из тех, с которыми можно отпускать маленьких девочек за полдня пути и не бояться, что обидит злой прохожий. — Пусть совершится, любезное прародителю! — провозгласил лошадь. Волкодав очень редко нападал первым. Он и теперь стоял неподвижно, ожидая, что будет. Вот и Тарскелл неспешно двинулся боком, как-то пьяновато выламываясь, поводя плечами, неожиданно приседая, чуть ли не готовясь упасть, выправляясь уже у самой земли. Перетекал, перекатывался с места на место, играл. Прекрасный зверь, сытый и сильный, если б не божий суд... Он, верно, притом оскорблял бы соперника, вынуждая его к опрометчивым действиям, а так просто запутывал. Заставлял смотреть во все глаза и гадать, куда он, подвижный, как ртутная капля, шатнется в следующий миг. И Терскел еще вовсю улыбался и танцевал, намечал телом какое-то движение, когда мускулы на плече и на правой стороне груди резко вспухли затвердевая узлами, и кулак размером в головку сыра и весом полпуда поплыл вперед, метивол кадаву под вздох на смерть Как всегда в таких случаях, время потекло для вена медленно-медленно. Он успел подумать, что Этерскел уже точно без большого труда мог проломить кулаком дощатую стену, Дать коснуться себя заведомая погибель. Волкодав отступил на полшага в сторону, пропуская летящий кулак мимо и слегка отводя его в сторону правой ладонью, разворот на левой ноге. уже обе руки подхватывают кулак и тарскела, провалившийся в пустоту, плавно вперед, потом вверх, благодарность земле. Примерно то самое, что он объяснял на берегу Светани, князинки и братьям лихим, надо думать, что они сумели что-нибудь рассмотреть одни, рассмотреть и понять, потому что худо-бедно знали, как смотреть и куда. Благодарность земле занимала примерно столько времени, сколько нужно, чтобы спокойно бьющееся сердце стукнуло трижды. Большинство галератцев и хорюки увидели только быстрое движение, согласный поворот двух полуногих тел, на миг словно завертевшихся в дружеском танце. Потом Этерскел вдруг изогнулся, заваливаясь назад, хрипло, заорал от неожиданной боли, потерял равновесие и грохнулся навзничь. Он уже падал, когда волкодав выпустил его, Направляя по кругу противо салон и прочь от себя, какой-нибудь негнущийся корчемный силач, пожалуй, всерьез пришиб бы хребет. Ловкий и быстрый охотник покатился, колобком и сразу вскочил. Зрители вздохнули. Кто-то с облегчением, кто-то недовольно. Уже очень все быстро кончилось, и ни тебя выбитых зубов, ни кровавых потеков на что смотреть. «Мой человек победил!» — громко сказала князинка. Мгновенно взлетевший на ноги Этерскел стоял как раз на третьей черте, самой дальней от середины. Одна нога внутри, другая снаружи, но обе вне полотна. Он побежал. Этерскел глянул вниз, потом на волкодава, и красивое молодое лицо изводовало ненависть. Никто еще так с ним не поступал чтобы он побежал, да никогда. Корилл медленно покачал головой, хмуря густые брови. — Твой человек не победил, — сказал он к несинке Наш боец поскользнулся. Я видел. Это была случайность. Надо повторить поединок половину угрюмцев сейчас же закивала головами соглашаясь с вождем остальные не замедлили присоединиться бывают ли случайности когда совершается божий суд спросила княсинка елень случайности нет сказала вождь ты права светлая госпожа я выбрал не самое лучшее слово Прародитель временами посылает нам искушение, дабы испытать и укрепить нашу веру. Если твой человек не боится, пусть повторит поединок. Волкодав пожал плечами. Он не боялся. А ведь и Тарскелч его доброго после этого в петлю полезет. Волкодаву совсем не хотелось, чтобы молодой Ронан лез в петлю. Не хотелось ему и увечить пригожего молодца. А, впрочем, взрослый парень сам прет, сам и напорится. Пусть хорошенько думает в следующий раз, прежде чем браться отстаивать чью-нибудь казнь. Сын лесной ягоды одним прыжком влетел обратно на полотно, вторым прыжком он бросился на волкодава, уже... Безо всяких хождений в присядку, и, понятно, без улыбки, сожрет, проглотит, да и костей не выплюнет, и ведьма тут совсем ни при чем. На сей раз он закричал сразу. Не было согласного танца двух тел, не было у воротов и быстрых нырков. Волгодав не двинулся с места, так и стоял укоренившись посредине полотнища цепко расставленными ногами. А Этерскелл снова плясал, только совсем не так, как вначале, и не по своей воле. Он стоял на цыпочках, болезненно семеня, подвешенный как на колу, на собственной, неестественно распрямленной руке, одно плечо выше другого. Он вообще-то мог бы достать вен на свободной рукой или ногами. Технически, как сказал бы Тилорн, но даже не пробовал. Было не до того. Кто не испытал на своей шкуре, тому не понять, как сокращается мир, скукоживаясь до величины места, где болит. Волкодав держал двумя руками несколько его пальцев, весьма болезненно выгнутых наружу, и строго следил, чтобы и Тарскелл не мог освободиться. Он все проделал медленно. Разжал левую руку, положил ее Этерскелу на локоть. Золотой кот хватает полосатую мышь. Почему полосатую, знала одна мать, Кендерат. Повел пойманную руку Этерскелу за спину и налитый железной мощью Ронан послушно согнулся, спасаясь от боли. Он дрожал и стукался в колени лицом. Веди его так, хоть до самого Галерада и пусть попробует пискнуть. Волкодав заставил его шагнуть на край полотна, отпустил и без особых затей пихнул ногой взад. Удержаться на ногах было не в человеческих силах, и Терскел не удержался. Когда к нему вернулось ощущение верха и низа, его голова находилась внутри третьей черты, все остальное снаружи. Он побежал. Голерации приветственно зашумели, даже некоторые лучезаровичи из младших и велиморцы, которым, кажется, уж вовсе дела не было ни до Венна, ни до колдуньи. — Мой человек победил! — поднялась кнесинка Теперь никто не может сказать, что это вышло случайно. — Мы не признаем его победителем! — вождь Корилл пристукнул жесткой ладонью. По подлокотнику кресла, вырезанного в виде передней лапы медведя. — Прости, светлая госпожа, но твой человек не умеет биться так, как это прилично мужчине. Он боится ударов и уворачивается, точно трусливая баба. Пусть дерется по-мужски или убирается вон, уступая победу тому, кто храбрее. Если Терскелл не привык валяться носом в пыли на глазах у народа, то и княсинка отнюдь не привыкла к подобному обращению. Ей показалось обидным идти на поводу у старейшина лесного народца, который прямо не желал признать своего сына побежденным и по добру, по здорову отпустить женщину, вот уже дважды оправданную богами, еще немного. Этот вождь вздумает кричать на нее, наследницу галератской державы. Елене Глуздовна почти решила двинуть своих воинов вперед. Да, так она сейчас и поступит. Пускай заберут обоих, лекарку и мальчишку. И волкадава оборонят. Посланник Дунгорм почтительно наклонился к ее уху. Девлюсь твоей выдержки и восхищаюсь спокойствием, государыня. Немногие правители устояли бы перед соблазном кончить дело силой. Не у многих хватает мудрости убеждать в своей правоте, когда есть мечи. Волкодав этих слов не слыхал, но сам того не желая отозвался на них. — Хорошо. — сказал он. — Не буду уворачиваться. И улыбнулся. Очень неприятной и нехорошей улыбкой показывая выбитый зуб. княсинка успевшая на него насмотреться, нутром поняла, что лучше бы Карилу не настаивать на третьей шибке для сына. — Пусть будет по-твою, — залкалотивший ее озноб. Она так бояла за исход боя, словно здесь, на поляне, решалась ее участь, ее жизнь или смерть. Пусть бьются, как велит твой закон, раз тебе уж так не по душе наше воинское искусство. Но сперва скажи, вождь, согласен ли ты, чтобы состоялась последняя схватка и решила за все три? Не то ты, страшусь, посмотришь на солнце и скажешь, что оно стоит слишком низко и не может осветить истинный суд. Старейшина раннанов глянул на солнце, потом на сына и наклонил голову. — Да будет так, светлая госпожа! Колдунь и ее паренек совсем перестали дышать. Отчаянная надежды то показывалась им, то вновь угасала и наползал мрак. Обнявшись, они не сводили глаз с волкодава. И в третий раз ступил на полотно Этерскел. Ступил осторожно, как на тонкий лед, помня о прежних двух неудачах, хотя все это уже не имело значения. Сейчас у меченого нос выскочит из затылка, а зубы, сколько осталось, затеряются в травке. Честный кулак и никаких бабских уверток. Грудь на грудь. И уже на завтра Этерскел сам поверит, что исход первых двух сшибок был вправду случайным. Волкодав опять не пожелал напасть. Молодой Раннан попробовал оттеснить его к краю полотнища. Не получилось. Тогда Этерскел затеял обманный удар, пригрозил левый в пах, чтобы опустил руки защититься. И тут-то правая... Стиснутое в страшный кулак молнии взвелась вверх расплющить лицо. И почти уже чувствовал, как хрупко проламываются кости, как хлещет липкая кровь, как податливой кашей разъезжается плоть, почти видел серо-зеленые глаза бессмысленными, закатившимися. До сих пор он нападал обычным вельхским налетом, который чужак вполне мог где-нибудь сведать, а вот этот удар знали только в его роду, и даже у старшего брата не получалось так хорошо, как у него и Тарскела. Рука волкодала встретила его руку на середине пути. Звук был такой, словно переломились две прочные палки, завернутые в мокрую тряпку. Его услышала вся поляна до последнего человека. Когда месяц за месяцем толкаешь перед собой неструганное, будь оно проклято, бревно воршин толщиной, Толкаешь прикованными руками тугой рычаг ворота, Подающего воду из подземной реки, В ворота, в который впрягать бы мохнатого тяжеловоза, Толкаешь один за себя и за напарника Слабогрудого знатока утонченных поэм. Тут руки либо вовсе отвалятся, Либо сами обретут булыжную твердость. Этерскел их хватил с размаха, предплечьем, словно по каменному ребру, и повалился на колени, еще не осознав толком, что сломал руку об это ребро. — Уйди с полотна, — негромко сказал ему волкодав, — не хочу калечить тебя. — Вставай, сын, — хлестнул голос вождя. Этерскел молча поднялся. Волкодав видел такой взгляд у еще сильного зверя, почуявшего, что сзади обрыв. — Уйди, — повторил Вен. Не за доброе дело встал. Левая рука Этерскела метнулась быстрее прыгающей змеи. Он метил ткнуть Вена пальцами в глаз и прикончить его почти так же, как тот когда-то надсмотрщика волка. Наказание последовало немедленно. Только теперь волкодав впустил в ход еще и колено, ударившее под локоть. Оглушительная боль погасила сознание Тарскелы. Упасть волкодав ему не позволил. Поймав угрюмца за пояс, он не без натуги оторвал его от земли пронес на край полотна и выкинул за третью черту, выкинул безжалостно. Обмякшее тело суджно дернулось, неловко свалившись на перебитую руку, вторая, вывихнутая, в двух местах торчала мертвым крылом. Вождь Корилл вцепился в подлокотники трона, глядя на то, что оставил от его красавца сына, беспощадный чужак. Мой человек победил, сказала княсинка Елень. Никто больше не пожелал ей возражать. Божий суд совершился.